Точно один день. В ту пору он познакомился с Дон Кихотом в брюссельском издании 1607 года. Бассон Пьер читал вслух, но не мог продолжать от смеха. Генрих надел большие очки, взял книгу и в полголоса стал читать комические приключения рыцаря печального образа. Хоть он и вторил смеху своего слушателя, однако ему было при этом не по себе — Говорят, короля испанского весьма распотешил этот роман. Почему все смеются? Человек думает, что борется, а в действительности его водят за нос. Он хранит в сердце вымышленную повелительницу. На самом деле она низкого звания, но он даже не пригляделся к ней. Он принимает баранов за войска, служанку за богиню, и жаждет подвигов, нелепость которых ясна всем, только не его помраченному рассудку. Единственный, кто предан ему, — это его оруженосец верный слуга. Верный слуга понимает не больше того, чем ему дано. «Счастье еще», — подумал Генрих и рассмеялся от души, «что мой начальник артиллерии, не коротышка и толстяк, а господин его недолговязый и тощий. Успокоимся на этом. Он держался за бока, Бассон Пьер тоже. Для передышки они взялись за Амадиса Гальского, настоящий рыцарский роман, где битвы подлинны, а дамы благородны. Амадис Гальский — популярный в средние века рыцарский роман. Примечание редакции. Кроме того, Генрих неизменно изо дня в день отводил полчаса театру агрикультуры. Так называлось сочинение по сельскому хозяйству, которое он очень одобрял. Театр агрикультуры — произведение французского агронома и политического деятеля Оливье де Сера. Родился около 1539 умер в 1619 -м в котором он, адресуясь к дворянству, призывал пользоваться передовыми для своего времени методами ведения сельского хозяйства. Примечание редакции. «Век живи, век учись, особенно в нашей области. Пашня и пастбище — вот два сосца, питающие государство», — сказал когда-то Рони. «Его королю запали в сердце эти слова». И сердцем он прилепился к здешней стране, меж тем, как план его охватывал мир. По его мысли Европа возродится для новой, всем понятной действительности. Едва чистолюбивое стремление Габсбургов к вселенской монархии будет пресечено. Право же, тут дело посерьезнее, чем борьба с баранами и ветряными мельницами. Скорее этим занимается вселенская монархия, химера на веки вечные. А наша ясная идея союза свободных народов рано или поздно одержит победу. Что я знаю, сюда не подходит. Это мы знаем. И доказательством служит то, что, имея в виду самые отдаленные цели, Мы ни на миг не теряем почвы, а продолжаем ближайшее, простейшее дело, наряду с великим планом, который тоже прост. Генрих учредил в Париже Королевскую библиотеку. Она должна стать достоянием народа. Он успеет основать музей ремесел и ботанический сад за тот срок, что ему еще отпущен. На существовании одного зиждется многое. Он перестал охотиться, охота его утомляла, зато он неутомимо изучал причины нищеты. А театр агрикультуры он скорее созерцал, чем читал. Крестьяне на полях воочию показывали ему свои нужды. Он силился помочь им, как будто завтра не могла разразиться война. Ногами на пашне сердцем в своей стране, в мыслях простое и смелое видение будущего, на существовании одного человека строится многое. Но этой паре жизни уже нельзя вести счет. Она проходит точно один день. Маркиз де Рош, королевский наместник в странах Канада, Ньюфаундленд, Лабрадор, потерпел кораблекрушение. Его экипаж пять лет пробыл на пустынном острове. Сам он в лодке добрался, наконец, до Франции. Вернулся он разбитым человеком. Но его примеру последовали другие, то были старые приверженцы истинной веры или новые представители торговых обществ. Господин Демон получил полномочия вице-короля и вел торговлю пушниной, имея королевские привилегии, что возбуждало зависть. Мон Пьер Дюга, 1560-1630, один из основателей французских колоний за океаном, был губернатором Понса. В 1603 году получил от Генриха IV патент на должность вице-адмирала и наместника Акадии и Канады. Примечание редакции. Для борьбы с контрабандой у него было три сильно вооруженных военных судна. Он засевал землю, строил дома, укреплял колонию. Она состояла из 72 человек. Первая зима убила половину. Во вторую только шестеро умерло от цинги. Король стоял за господина Демона, когда все осуждали его или поднимали насмех. Об этом старались торговцы Пуштнины, которые не могли допустить, чтобы их ремесло превратилось в королевскую привилегию и дело государства. К чему это приведет? Начинает король с одного товара, а под конец вся внешняя торговля окажется в руках его правительства. Все почтенные люди не замедлили поднять голос против бессмысленных бредней. Они его смеивали фантазеров. Затаив ярость, они вооружились смехом против затеи короля, пока он не уступил, и они снова не получили права устанавливать цены. В этом деле он был одинок и действовал против своего Рони, который не понимал, к чему оно могло бы привести. В данном случае он скорее поддержал бы купцов, нежели своего короля, и его странную выдумку сосредоточить в руках правительства внешнюю торговлю. Одно удается, другое нет. Генрих дважды посылал еще по три корабля с ремесленниками и их семьями, дабы положить начало христианско-французским республикам по ту сторону океана. Старый приверженец истинной веры основал город Квебек. Имя его — Самуэль де Шамплейн. Самуэль де Шамплейн, 1567-1635, французский путешественник, исследователь Канады, убедил Генриха IV основать колонию в Канаде. Неоднократно совершал туда путешествия, которые описал в ряде сочинений. Основал в 1608 году совместно с Моном город Квебек. Примечание редакции. Ни разу Генрих не допускал туда ко всему привычных искателей приключений. Самые смелые его предприятия обошлись без них. Туземцы, успевшие выучиться его языку, ездили к нему. Он беседовал с ними. Когда Шамплейн пустился в последнее плавание, чтобы донести ему об открытых озерах Гурон, Мичиган, Онтарио, король, надо полагать, порадовался бы. Только его уже не было. В его собственном доме помещались ремесленники. Он часто посещал их мастерские. Один вырезал гравюры по дереву. Генрих вошел, унес к себе в кабинет лист, который как раз был оттиснут. Вгляделся в него, когда сел в кресло. На ходу, как прежде, теперь всего не сделаешь, да и сиди тоже нет. На листе был изображен скелет, вспахивающий поле. «Смерть в обличье пахаря. Пусть мы умрем. Все равно мы не сдаемся, и дело наше будет продолжаться».